Вячеслав Маркин Неизвестный Кропоткин Почему неизвестный? Темный, заснеженный в зимнюю пору город Дмитров раскинулся на холмах Клинской Дмитровской гряды, оставленной древним ледником Марены. От Москвы около ста километров. В труднейшие в послереволюционной России двадцатые годы двадцатого века здесь, на кооперативной улице В деревянном доме, окруженном садом, живет Петр Алексеевич Кропоткин, очень хорошо известный, не только в России, но и во всем мире. Его книги можно найти в различных странах. Тысячи экземпляров изданы на многих иностранных языках. Почти полвека назад он совершил побег из России, где был заключен в Петропавловскую крепость за участие в кружке молодежи, занимавшейся проведением Практические занятий с рабочими в Петербурге. А за границей ему снова пришлось отбыть срок за пропагандистскую деятельность во французской тюрьме. Тогда он был уже известен как крупнейший после Прудона и Бакунина теоретик анархизма. Безвластие. Так буквально переводится с греческого это слово. Убежденный в возможность существования безвластного, безгосударственного общества, исключающего принуждение и насилие, Кропоткин посвятил множество статей и книг раскрытию своих взглядов. Но он всегда оставался и ученым редкого в истории науки энциклопедического склада. Самая популярная его книга, написанная в эмиграции и изданная во многих странах, если не считать прекрасные мемуары «Записки революционера», «Взаимная помощь как фактор эволюции». Он был автор первой изданной вне России книги по истории русской литературы и профессионально написанной истории Великой Французской революции, а также множество работ по географии, в том числе классической книги «Исследования о ледниковом периоде». Книг и статей по геологии, биологии, философии, экономике, педагогике, всех касающихся России, статей в британской энциклопедии, Кропоткин – один из старейших революционеров России, автор первой народической программы. Он же – потомственный князь, да еще и самого древнего на Руси рода Рюриковичей. После Февральской революции он возвратился в родину, и теперь в Дмитриеве вместе с женой и дочерью выращивает на четырех грядках огорода картошку и капусту, посещает собрания Дмитровских кооператоров и заседания географов-клееведов в местном музее. ведь Кропоткин хорошо известен географом и геологом, как исследователь природы Сибири и создатель теории ледникового периода. Среди писем, которыми завален его стол, приглашение заведовать кафедры географии в Московском университете, сообщение об избрании его почетным членом географического музея в Петербурге, предложение шведской младо партии снова эмигрировать из России, ввиду его отрицательного к стало известно отношения к к установившейся в России большевистской диктатуре и бедственного материального положения в охваченной голодом стране. Он отказывается. Остается в Дмитриеве. Петр Алексеевич, князь Кропоткин, склонился над заваленным книгами и газетами столом в маленькой комнате, служащей ему и спальней, и кабинетом. Он отложил в сторону проспект задуманный им большой гигиографической работы «Ледниковый и озерные периоды». и написал состоянию жены и дочери записку, анализирующую положение дел в России под названием «Что же делать?», которую потом будут рассматривать как политическое завещание Кропоткина и целиком погрузится в работу над вторым томом «Этики». Он ее считал особенно важной именно в это время. Чуть больше двух месяцев оставалось до той ночи с 7 на 8 февраля 1921 года. когда перестанет биться его сердце. А 13 февраля Москва будет хранить его с такими почестями, каких не достаивался еще в молодой советской России пока еще никто. Вторым будет вождь мирового пролетариата Ленин. Через три года. Похоронная процессия, в которой участвовало несколько тысяч человек, прошла при Тищенке мимо штатного переука по Большой Царицынской улице, ныне Большая Пироговская, Новодевичье кладбище. По постановлению Моссовета улица и переулок стали Кропоткинскими. Потом, уже в 50-х годах, также назовут станцию метро, бывшую дворец советов. Теперь восстановлено прежнее название Кропоткинской улицы, Причистинка, но еще остались количество высокого общественного значения вот этого имени. Город Кропоткин в крае, бывший Романовский хутор, поселок Кропоткин, В Бодайбинском районе Иркутской области бывший прииск Тихонозадонский, из которого он отправился в свою самую значительную первооткрывательскую Олегминско-Битинскую экспедицию. Тогда ему было 24 года, и жизненный путь и только начинался. Там, где он прошел сам или куда проникла его мысль, остались другие географические названия горный хребет Кропоткина на юге Потомского нагорья в Восточной Сибири. Вулкан Кропоткина в Саянах, ледники Кропоткина на трех арктических архипелагах, Шпицбергине, земле Франции Иосифа в Северной Земле, наконец, гора в Антарктиде. В декабре 1992 года в международной конференции в Москве, Петербурге, и Дмитрове отмечено 150-летие со дня рождения Петра Алексеевича Кропоткина. А совсем недавно, в феврале текущего года, когда миновало 80 лет со дня его смерти Портрет Кропоткина, сопровождавший посвященные ему статьи, можно было видеть во многих центральных и периферийных газетах нашей страны, да и других странах. До сих пор ссылки на его научные труды встречаются в публикациях географов, геологов, биологов, историков, литературоведов. В то же время он признан идейным лидером сохраняющихся в разных странах мира групп анархистов, непримых противников государственной власти и капитализма. Совсем недавно имя Кропоткина мелькало в сообщениях информационных агентств о столкновении полиции в Германии и Англии с противниками глобализации экономики, основанной на эксплуатации сообразительных стран. Все это, как название городов, улиц, горных хребтов, ледников, станций московского метро, вроде бы свидетельствует о широкой известности Кропоткина, но тем не менее это незаурядная, противоречивая и в то же время гармоничная, во многом уникальная личность, остается неизвестной в целом. Знающие о нем как об ученом, зачастую плохо представляют себе его философские, экономические, политические взгляды. Философы же и историки, разбирающиеся во всех нюансах теории безгосударственного общества, никак не связывают ее с естественноучной научной работой Кропоткина, не прекращавшейся им на протяжении всей жизни. Собственно, из понимания им природы как системы бесчисленного множества взаимосвязей и взаимозависимостей и родилась его теория. Она многих отпугивает, но главным образом из-за непонимания того, что развивая анархическую, или, как часто он говорил, анархо коммутическую идею, Кропоткин следовал течению, возникшему на заре человечества и сопровождавшую всю его историю, как естественная альтернатива очень мощному государственному направлению. Два противостоящих друг другу стремления, принимая разные формы, существовали всегда. Власть, называя себя государством, стремилась к максимальной концентрации, к неограниченному подчинению себе, народные массы, образуя общество, пытаясь преодолеть ограничения и получить возможность самостоятельно строить свою жизнь. Упрощенное понимание системы сводило все к борьбе организаций, ее носитель, государства и хаоса, создаваемого многообразием общественных интересов. В природе процессы самоорганизации обнаружены физиком Игорь Пригожиным, положившим начало второй половине XX века новой науки, синергетики. Ученый, естественно-испытатель Кропоткин увидел новую мощную творческую, создательную силу – самоорганизацию в обществе, рождаемую именно многообразием интересов. Кропоткин открыл самоорганизацию в общественной жизни – Хотя на начальном этапе своей деятельности очень надолго он, увы, допускал использование для победы революции вложенной борьбы и террора, но затем всю жизнь оставался решительным противником каких-либо форм насилия, и его анархизм не был апологией, хаосу и разрушению. «Он был революционер», — говорил о нем датский литератор Георг Брандес. Но редко встречаются такие мягкие революционеры. а Оскар Уайлд называл его «Белым Христом», идущим из России. Архив Кропоткина чрезвычайно обширен, несмотря на то, что он уничтожал документы, которые относились к революционной деятельности, и рекомендовал своим корреспондентам также поступать с его письмами. Например, настойчиво советовал не хранить его письма, могущие при принести неприятности в случае, если они попадут в руки полиции. своей переводчицы Гольдсмит, которая, к счастью, не последовала этому совету, благодаря чему их многолетняя переписка с Кропоткиным сохранилась почти полностью. Самое большое собрание кропоткинских ар архивных материалов находится в Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, ГАРФ. В специальном фонде Кропоткина сосредоточено более 6200 единиц хранения, 5 описей. Кроме того, отдельные документы обнаруживаются в других фондах, Лаврова Лаврова, Керенского, Чайковского, Бурцева, Тихомирова, Мельгунова, Кончевской, Арбарерали, Тепловой Теплова и других. Часть Кропоткинских документов хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства – ЦГАЛИ, Центральном государственном архиве длинных актов – (СГАДА), Литературном музее Толстого – ЛМТ, отделе рукописей Российской государственной библиотеки, Государственном музее смены истории – бывший музей революции – В Дмитриевском кризическом музее. В Санкт-Петербурге специальный фонд Крапотскин сформирован в архиве Русского графического общества. Отдельные документы имеются в Государственном литературном институте РАН, Пушкинский дом, архиве Российской академии наук РАН и в национальном библиотеке имени Стухова Щедрина. Они, по-видимому, остались также в архивах ряда городов Европы: Лондона, Амстердама, Брюсселя, Женевы, Парижа, Леона. И, очевидно, Америке. Он дважды посетил США и Канаду, а его единственная дочь долгое время жила в США и умерла в Нью-Йорке в 1968 году. Далеко не все архивные материалы изучены, хотя уже создана достаточно обширная Капоткиниана. Библиографии его научных и политических работ содержат более 2000 наименований не менее чем на 20 языках мира, и по сей день издаются его произведения и книги, о нем, как в России, как и в других странах в США, Канаде, Великобритании, Франции, Нидерландах, Болгарии, Польше. В этой книге вы найдете изначально подробную биографию Петра Алексеевича Кропоткина и фрагменты из его произведений, дающие представление о широте диапазона его творчества, хотя это лишь значительная часть того, что им написано.